Глава шестая. Антар догнал её на лестнице, схватил за предплечье и повернул к себе. Белла удивлённо ухнула, зашипев от резкой боли. С ума сошёл. Выдернув руку из крепкой хватки, принялась растирать ноющую кожу. «Кто он тебе?» Она не сразу поняла, о чём речь. Сверлила его напряжённое лицо хмурым взглядом, пытаясь удержаться от трусливого побега. Ректорское разрешение лежало в кармане, готовое переместить её на территорию Академии. вот только антар последует за ней и разговор этот все равно состоится что переспросил одернув рукав рубашке хмырь который тебя поцеловал кто он тебе до нее наконец дошло как выглядели для окружающих их с майком объятия и ничего мог себе напридумывать антар наблюдавший все это со стороны рассмеявшись покачала головой это майкл мой друг из швейцарии И он замечательный человек, защищавший меня от других хмырей из его компании. Их ты тоже мог сегодня видеть. Почему он тебя целовал? Белли раздраженно дернула плечом и возобновила подъем по лестнице. Боже, Антар, я увидела мертвыми двух людей, которых знала. Мой хороший друг вернулся из настоящего ада, живым, к счастью. А тебя интересует, что при встрече он обнял и поцеловал меня? Да, дракон, побери, потому что ты моя девушка. Она остановилась, идущий следом антар едва не налетел на неё. Обернувшись, поджала губы. «А с этим у нас проблемы, если ты забыл». «Белла». «Нет, давай говорить обо всех камнях преткновения, раз то пошло. Тогда в оранжерее мне было очень неприятно выслушивать твою бывшую, если она вообще таковой является». «Я же говорил, между мной и Лилиан ничего нет. И вообще это было несерьёзно». Она хмыкнула. «Для девушек уровни серьёзности в отношениях распределяются немного по-другому. Ты не знал?» «Белль. Нет, я всё понимаю. У нас с обоих было прошлое. Если уж тебе придётся мириться с Майклом, так и быть, закрою глаза на истерики этой Лилиан. Как насчёт поставить точку и продолжить с чистого листа? В смысле мириться с Майклом?» В голосе засквозило холодом. Белла раздражённо выдохнула. это значит, что он не исчезнет из моей жизни. Ты будешь знать, что он мне просто хороший друг. И смотреть на наши отношения без последующих актов ревности». Он ненадолго прикрыл глаза. Поднялся на одну ступеньку, становясь одного с ней роста. «Хорошо. Мы перелеснём эту страницу. Майкл просто друг. Лилиан окончательно и бесповоротно в прошлом. Она не доставит больше проблем». Белль моргнула, удивлённая, что их мелкая ссора не переросла в жуткий скандал на пустом месте. Обида и неуверенность, которые лелеяла на протяжении трёх дней, как-то слишком быстро сошли на нет, оставив после себя лишь горькое послевкусие. Антар приблизился ещё на одну ступень, мягко сжав её плечи в ладонях. Поглаживающим движением вниз и обратно разогнал остатки напряжения в мышцах. «Я тебя люблю». Вокруг слишком много поводов для ревности. Ревность — признак неуверенности в себе, знаешь. Было терпимо, когда рядом с тобой вился просто несостоявшийся жених. Но с появлением просто друга моя самоуверенность слегка покачнулась. «О, ты ещё ей этого вспомнил. Моро давно не видно, кстати. У него много дел. Антар обнял её за талию и поцеловал. Белла обвела его шею руками, поражаясь, как сильно соскучилась. Даже больше, чем по Майку, которого не видела почти четыре месяца. Эта мысль обожгла изнутри чувством вины. Первый, прервав поцелуй, отстранилась. «Знаешь, чего мне сейчас хочется?» «Угу. Горячего какао. Забыв сегодня куртку, я впервые вспомнила, что на улице осень». Почтенный лорд Гвиденбим терпеть не мог ошибаться в людях, но ещё сильнее в монстрах. Экспериментальное зелье, к созданию которого он приложил руку, модифицировало чудовищ Нельзя было заранее сказать, на что именно оно повлияет. Результаты превзошли все ожидания. Пойдя на сделку, что должна была изменить к лучшему всю его жизнь, он столкнулся с такими проблемами, о которых даже предположить не мог. Никто не сказал, что эликсир в побочных эффектах имеет жажду крови. Ведь на человека изначально он не был рассчитан. Но ему было всё равно. Принимая первую дозу, Говард надеялся хотя бы на шаг приблизиться к бессмертным созданиям сумрака. Он много лет искал способ обмануть родовое проклятие. А выдавшийся шанс показался единственным верным. Сначала пришла слабость, граничащая с обмороком. Едва стоило ему оказаться под прямым солнечным светом. Потом появился зверский аппетит, который невозможно было заглушить, сколько бы он не ел. Пока на один из ужинов ему не подали бифштекс с кровью. Тогда-то он и понял, чего не хватает его меняющемуся организму. Он перешел на сырое мясо, считая это малой ценой, светившим впереди перспективам. Полное обращение случилось ранним июньским утром. Пришедшая на работу экономка Гретхэм стала его первой случайной жертвой. Её было искренне жаль. Говард тогда первый и последний раз не смог сдержать своего внутреннего монстра. Не смог укротить его, ведь всё происходило впервые. А вот увидев ошарашенную и испуганную внучком лорд гвиден без удивлением понял, что имеет власть над проснувшимся в нём зверем. сыграла ли роль их общее проклятие, не позволившее старшему в роду уничтожить свой единственный источник жизненных сил? Точного ответа он дать не мог. План его заказчика готов был перейти к основной стадии. Первая партия эликсира нашла своих потребителей, навсегда изменив их. Заблаговременная подготовка к отъезду Беллатрикс оказалась очень кстати. Говард не мог позволить внучке остаться в эпицентре, готового извергнуться в мир людей ада. Последующие месяцы пролетели как в тумане. Он, полной уверенности, что упрятал Беллу в самое безопасное место, беспрекословно исполнял свою часть договора. Связывал сознание мутантов магическими цепями, скрепляя их на себе. Это не позволяло созданием сумрака творить, что вздумается, а направляло почетка отданным приказам заказчика. Одновременно с этим поставляемые Говарду готовый вариант эликсира делал своё дело, превращая его в нечто очень далёкое человеку. И в какой-то момент он оказался убеждённым в победе зелья над проклятьем. Лорд Гвиденби чувствовал себя всё лучше и лучше, даже несмотря на отсутствие рядом младшего в роду. Сначала казалось, что это всё кулон, висевший на шее Беллатрикс. Но со временем Говард перестал ощущать даже эту тонкую связь. Пока не случилось непоправимое. На одном из собраний с предводителями чудовищ он едва не умер. Это застало его прямо посреди речи, что он толкал с трибуны. В груди словно взорвалась бомба. В глазах резко потемнело, и лорд рухнул неподвижным кулем на пол. Его резало изнутри на части казалось целую вечность. Но спустя минуту всё резко прекратилось. Боль ушла. Реальность перестала пытаться его убить, а тело вновь наполнилось силой. Он не сразу понял причину, а когда до него дошло, несколько дней не мог прийти в себя от осознания всей трагедии. Очевидно, Беллатрикс сняла кулон. Ненадолго, но этого хватило, чтобы он едва не умер. Раньше такого не случалось. Да, он испытывал легкую слабость, лишившись связи с младшим в роду. Но чтоб вот так... Тогда-то лорд Гвиденби и разочаровался в чудовищах. Как оказалось, мутации не только не побороли проклятье Они ослабили тело Говарда до состояния овоща. С тех пор он перестал принимать эликсир. А подконтрольные ему чудовища унюхали слабость в хозяине и усиленно искали способ окончательно вывести его из игры.